Записывайте адрес. Страна Андора, столица, улица, Бонавентура, Арменгоу, Локаль Три. Теперь вы можете смело летать в Барселону или Тулузу и добираться на автобусе до Андоры, чтобы постричь там свою голову. И это не так дорого за полученное удовольствие. Правда, Мое удовольствие было не совсем полным. Еще когда над моей головой быстро порхали нежные пальчики Лили, я увидел злобную физиономию Анчелли. У меня несколько испортилось настроение, но я решил не обращать на него никакого внимания. И лишь когда я расплатился за все услуги и вышел на улицу, оказалось, что Анчелли проводил меня в соседнем оружейном магазине. Там были выставлены изумительные арбалеты, красивые и мощные, как в Музее современного боевого искусства. Многие даже не подозревают, что устаревший арбалет давно принят на вооружение спецподразделений во многих странах мира. Дело в том, что большинство пистолетов не дают такой точной стрельбы на расстоянии больше ста метров, как это делает настоящий боевой арбалет. На большом расстоянии стрела арбалета целесообразнее, чем выстрел из пистолета. Стрела может даже пробить бронежилет, если, конечно, он не из стальных пластин. Здесь дело в том, что стрела не рвет бронежилет, а часто раздвигает нити защитного покрытия. Анчелли стоял и с довольным видом осматривал один из арбалетов я понимал почему он здесь обеспечивает себе алиби хочет чтобы я подтвердил его пребывание в магазине заодно он проверял и меня убеждаясь что я сижу в этом салоне красоты я вошел в магазин улыбнулся своему американскому коллеге смотрите арбалеты да Здесь есть очень интересный экземпляр Показал он на арбалет английской фирмы Барнет. «Не боитесь?» — спросил я. «Чего? Вдруг кого-нибудь убьют из арбалета?» Он засмеялся. «Не боюсь. Я же не такой дурак, чтобы покупать боевой арбалет в этом маленьком городе. Убийцу вычислят через полчаса после случившегося. Вы предусмотрительны. Он холодно посмотрел на меня. А как вы думали? Примерно так же. Здесь прекрасный салон красоты. Вы не хотите постричься, пошутил я. У Анчелли была очень изящная теменная лысин. Нет, благодарю, усмехнулся он. Вам, видимо, мешали ваши слишком длинные волосы? Да. Я решил коротко постричь. А я все думаю о наших странных парах. Мне не нравится этот малыш-поль. Мне он нравится, но в данном случае я согласен с вами. Мы прикинулись еще парой фраз. Я поспешил к отелю. Все-таки умный человек, это Танчелли, хотя и сукин сын. Больше всего неприятностей в маленькой Андоре мне может доставить только он. Остальные выглядят менее страшно. Может быть из-за того, что я слишком хорошо знаю всю предыдущую жизнь Анчелли. Или это просто мои предубеждения? Я ведь знаю о нем и такое, чего не знает никто из остальных участников нашего веселого пикника в Андоре. Было уже время ужина, и я поспешил к нашему отелю. На этот раз никаких неожиданностей не произошло. Все шестеро собрались за столом. Во главе стола сидела наша очаровательная Офра. Слева от нее успевшие к ужину пара наших библицов — Ли и Гусейн. Справа я и малыш Поль. Напротив — Офры сидел Анчелли. Два места слева и справа от него, правда, пустовали. И это было как зловещее напоминание о погибших.